Он не договорил, она, как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками. Ни туман, ни грусть, ни болезни, даже смерть, — шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, веселая, никогда, казалось, ей не любила она его так страстно, как в эту минуту смотри чтоб судьба не подслушала твоего ропота заключил он с суеверным замечанием внушенным нежную предусмотрительностью и не сочла за неблагодарность она не любит когда не ценит ее даров до сих пор ты еще познавала жизнь а придется испытать ее вот погоди когда разыграется она настанут горе и труд они настанут тогда Не до этих вопросов береги силы, прибавил тихо, почти про себя штольц, в ответ на ее страстный порыв. В словах его звучала грусть, как будто он уже видел вдали и горе, и труд. Она молчала, мгновенно пораженная грустным звуком его голоса, она безгранично верила ему. Верила его голосу, она заразилась его задумчивостью, сосредоточилась, ушла в себя. Опершись на него, машинально и медленно ходила на полей, погруженная в упорное молчание. Она боязливо, вслед за мужем, глядела вдаль жизни, Туда, где, по словам его, настанет пора испытаний, где ждут горе и труд.